Дорогие друзья, сказал Амундсен, поднимая второй бокал. Я не знаю, удастся ли нам ещё раз собраться в таком дружном кругу, но мне бы хотелось сказать вам многое именно сегодня. Прежде всего я хочу от всей души сказать вам спасибо за ту помощь, которую вы оказали нашей экспедиции. Наше королевское правительство, думаю, Отметит это, когда мы вернёмся домой и доложим его величеству о том, как вы искрасили нам трудности зимовки. Какими бы высокими и красивыми словами ни называли нас за то, что мы делаем по исследованию белых пятен нашей планеты, я не могу скрыть своего восхищения перед тем вечным подвигом, который совершаете вы, обживая самые суровые И самые пустынные пространства земли наши свершения всегда будут в тени ваших. И ещё, за долгую зиму у нас не было ни одного повода к недовольству друг другом. Это свидетельствует о том, что какими бы разными ни были жизненные обычаи, привычки, верования, общечеловеческое дружелюбие сильнее всего. Пусть наш маленький опыт сотрудничества Станет примером для всех. Когда мы вернемся в Европу, мы расскажем о вас, о вашем маленьком становище, и тепло нашего человеческого общения сохраним в наших сердцах на всю жизнь. Амундсен перевел дух и, по-прежнему, держа бокал в руке, с улыбкой обернулся к молодоженам. Сегодня мы стали свидетелями прекрасного события в жизни вашего становища. Алексей Першин и Ум Канел стали мужем и женой. Вся наша полярная экспедиция сердечно поздравляет их со вступлением в брак и просит принять наши скромные подарки. Аммундсен сделал знак, и Сундбек с Ренне внесли в кают-компанию яркое шерстяное одеяло, несколько свёрток с постельным бельём. Медный рукомойник, украшенный чеканкой. Потом появился складной столик со стулом, Нитки, бусы, бисер и набор продуктов. Умка Нео со счастливым видом принимала подарки И в знак благодарности широко улыбалась и всем кивала. Допив шампанское, гости принялись за чай, Зная привычки своих соплеменников, Кагод поставил на плиту два больших чайника и едва успевал наполнять чашки и заваривать свежий чай. Амос и Амунсен склонились над схемой расположения ледяных полей и долго обсуждали, в каком направлении следует ожидать вскрытия льдов в эту весну. Ренн неповел женщину в мастерскую и показал, как строчить швейной машинка. А Алонкин развлекал ребятишек тем, что без конца крутил ручку Виктролы и менял пластинки. Гости разошлись перед восходом раннего весеннего солнца. Проснувшись раньше всех, Когот, прежде чем пойти на камбуз, посмотрел с палубы на становище. Теперь флаг оставался лишь над Ярангой Гаймесина. свидетельству о том что представительство советской власти сменило место своего пребывания глава 29 весна в 1920 году на чукотке была изменчивой капризной